В этом судне было еще меньше свободного пространства. Пытаясь пробраться к креслу, я чувствовала себя червем. Алексей то и дело ругался. Я старалась как можно скорее занять правильное положение. Торопясь, ушибла правую руку. От боли даже слезы навернулись. Из последних сил подтянулась левой, забралась в кресло, неловко набросила ремни. Спереди все пространство занимали панели управления. По бокам небольшие иллюминаторы по одному с каждой стороны. Старпом был уже в кресле. «Давай, твою мать, ну давай!» — повторял он. Я поняла, Алексей пытается отстрелить стыковочные крюки. В этот момент произошло сразу два события. Я почувствовала, как сминается что-то огромное за спиной. Это был не звук, а словно вибрация на уровне ощущений. И сразу же началось беспорядочное вращение. Сила тяжести вдавила меня в кресло, сначала играючи, словно на детской карусели, а через мгновение стало тяжело даже дышать. Казалось, будто на груди бетонная плита. я «Есть отстрел!» — услышала я отработанную фразу. Перед глазами стояла черная пелена, голова стала свинцовой, навалилась удушливая тьма.